Долгий век Эдуардо Манджаротти. Знаменитый итальянский фехтовальщик Эдуардо Манджаротти, 1919-2012, побеждал на 13 чемпионатах мира. 8 раз он становился серебряным призёром, 5 бронзовым. Был участником пяти олимпийских игр и на четырёх завоёвывал золотые медали. Только в 1948 году на 14 Олимпиаде в Лондоне Манджоротти довольствовался лишь двумя серебряными медалями. Первую свою золотую олимпийскую медаль Эдуардо Манджоротти получил, когда ему было 17 лет, последнюю в 41 год. Эдуардо родился в Милане, и первым, кто поверил в его талант, был знаменитый Недонади, самый известный итальянский фехтовальный maestro. 1910-х 1920-х годов. В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене Нади добился феноменального результата, единственного в истории фехтования. Завоевал сразу 5 золотых медалей в личных соревнованиях по фехтованию на рапирах и саблях, а также в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, саблях и шпагах. Впрочем, вряд ли надо удивляться блестящим достижениям итальянских фехтовальщиков. Этим искусством Италия, как впрочем, и впрочем Франция с Испанией, славилась ещё с эпохи Возрождения. Но в Италии к фехтованию впервые подошли с истинно научными мерками. Ещё в 16 веке здесь задумались о том, что приёмы и действия фехтовальщиков можно не только описать в книгах по искусству владения шпагой, но и классифицировать их. Так создавались специальные методики по обучению фехтовальному искусству, где практика сочеталась с теорией. Обучаться владению шпагой приезжали в Италию в XVII, в XVIII и в XIX веках, а уже в XX столетии великолепные достижения того же Недо-Нади вдохновляли все новые и новые поколения спортсменов-фехтовальщиков. Сам Нади после своих побед... стал президентом итальянской федерации фехтования. Он-то и включил в команду итальянских фехтовальщиков, отправляющихся на XI Олимпиаду 1936 года в Берлин, совсем ещё юного Эдуардо Манджаротти. А в команде были прекрасные мастера успеха, которым желала вся Италия. Олимпийский чемпион 1932 года в турнире шпажистов Джан Карло Карнаджа Медичи, а также Северию Раньо, Франко Рикарди. Именно они и заняли первые три места в личном первенстве шпажистов. Только на этот раз золотую олимпийскую медаль завоевал Франко Рикарди, а Джан Карло Корнацо Медичи довольствовался бронзой. Юный Манджаротти был в составе четвёрки шпажистов, которые вышли на финальный бой в командном первенстве с французскими фехтовальщиками. Противник Эдуардо оказался опытный Жорж Бюшар. серебряный призер прошлых Олимпийских игр. И юный итальянец доказал и товарищам по команде, и не до Наде, что он достоин доверия. Так он завоевал свою первую золотую Олимпийскую медаль в командном зачете. Позже Эдуардо Манджаротти вспоминал, что самые счастливые мгновения на Берлинской Олимпиаде пережил, когда ему и его товарищам по команде под аплодисменты ста тысяч зрителей вручили золотую медаль. Когда на флагштоке поднялся итальянский флаг и раздались звуки гимна Италии. Проведение двух следующих олимпиад помешала вторая мировая война. Когда Эдуардо Манджеротти в 1948 году приехал на 14-ю олимпиаду в Лондон, ему было уже 29 лет. Теперь в турнире шпожистов он завоевал свою первую личную олимпийскую медаль, правда, только бронзовую, и две серебряные. за командные достижения в фехтовании на рапирах и шпагах. Но, как оказалось, все высшие достижения были у него впереди. В 1949 году Манджеротти стал чемпионом мира в личном первенстве шпажистов, в 1951 году повторил свой успех. В промежутке между лондонской и хельсинской олимпиадами он не раз также становился чемпионом мира в командном первенстве шпажистов и рапирестов. На 15-й Олимпиаде 1952 года в Хелисинки в турнире шпажистов Эдуардо Манджоротти не проиграл ни одного боя ни в личном, ни в командном первенстве. К своим прежним олимпийским наградам он прибавил ещё две золотые медали. Любопытно, что финал личного первенства здесь оказался семейным. Эдуардо противостоял его младший брат Дарио Манджоротти, который в итоге завоевал серебряную медаль. Самому Эдуарду в турнире раперистов тоже пришлось довольствоваться лишь серебряной медалью. В финале он проиграл Кристиану Дориоле, великому французскому мастеру-раперисту. Еще одна серебряная медаль досталась Эдуарду в командном первенстве раперистов. Четыре года спустя, на 16-й Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, великий француз Кристиан Дориола Вновь стал олимпийским чемпионом в турнире по фехтованию на рапирах. Но в командном первенстве чемпионами были итальянские рапиéristы. И большая заслуга в этом принадлежала Эдуардо Манджеротти. В каждой командной встрече он одерживал важнейшие победы, и в поединках с американскими рапиристами, и с венгерскими, и в финальных с французами. Вторую золотую медаль на этих играх Монджеротти завоевал опять-таки за командную победу итальянцев на турнире раперистов. В личном первенстве, однако, он остался на третьем месте, завоевав бронзовую медаль. Но итальянская школа торжествовала, и золото, и серебро также достались шпажистам из Италии. Павези и Дельфино. Последний раз великий итальянский фехтовальщик участвовал в 17-й Олимпиаде 1960 -го года в Риме. Это были уже пятые олимпийские игры в его жизни. Ни над них он не оставался без наград. У себя на родине Манджоротти, конечно, страстно желал вновь стать олимпийским чемпионом, тем более что решил наконец завершить свою долгую и счастливую спортивную карьеру. И он завоевал золотую медаль в командном первенстве по фехтованию на шпагах. Выиграл Манджоротти и серебряную олимпийскую медаль Второе место в командном первенстве рапиристов. Таким образом, Эдуардо Манджеротти собрал огромную коллекцию из 13 олимпийских медалей. Среди них шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые. А к ним надо прибавить 26 золотых, серебряных и бронзовых медалей, завоёванных им на чемпионатах мира по фехтованию на шпагах и рапирах как в личном, так и в командном первенстве. Кроме того, были победы на региональных средиземноморских играх. В последующие годы Эдуардо Манджоротти, оставаясь одним из самых уважаемых граждан своей страны, работал в итальянской федерации фехтования, много ездил по свету, бывая на самых разных соревнованиях. Даже в преклонном возрасте по-прежнему сохранял бодрость и не боялся путешествий. В конце 2004 года, например, 85-летний maestro присутствовал на очередном конгрессе Международной федерации фехтовальщиков в Париже. Умер Манджоротти 25 мая 2012 года, незадолго до этого ему исполнилось 93 года.